Глава 18 Почти три недели миновала с выезда царского двора и приближенных бояр из Москвы. Испуганные жители, торговые и посадские люди ждали какой-нибудь решительной перемены, и это ожидание томило умы неопределенным давящим кошмаром. Спокойными казались только одни стрельцы, а в особенности любимый начальник их – Князь Хаванский, Оставаясь в Москве полным распорядителем судьбы государства, благодаря всемогущей поддержке стрелецких полков, князь не проявлял никакой деятельности, не принимал никаких мер, которые могли бы его подвинуть к исполнению его заветной цели. Это был один из тех так часто встречаемых характеров, которые сильны и деятельны только под влиянием посторонней силы, которые способны к великим подвигам, но когда их приведет к тому сила обстоятельств. Но когда обстоятельства выставляют их самих действующими лицами и решителями общественных вопросов, тогда эти случайные герои безучастно складывают руки. Так и теперь Хованский оставался спокойным более всех москвичей и выжидал извне какого-либо указания – не понимая всей важности настоящего положения дел и серьезности роли, которую бросила ему судьба. В таком странном положении князь мог бы оставаться бесконечно долго, если б не вывел его опять-таки случай извне. В Москву прискакал гонец с известием о скором приезде туда сына малороссийского гетмана. Надобно было принять гостя необходимо было сказать слово по назойливому общественному делу. И вот Хованский, Тараруй, почувствовал себя не в уроне с обстоятельствами, не способным к самостоятельному ходу и вместо всяких личных распоряжений поспешил уведомить царевну о скором прибытии гостя и просить ее указаний. Но вместо просимых инструкций он получил от царевны милое письмо, в котором она так ласково и любезно хвалит его за верную службу, и так приветливо приглашает приехать к ней на свидание для совещания по малороссийским делам. Быть или не быть, ехать или не ехать. Ехать значило ставить себя в положение опасное, отдать себя в руки врагов, от которых трудно ожидать пощады, судя по молве о призывных грамотах земских ратных людей. Не ехать значило сделать решительный шаг к восстанию, открыто поставить себя узурпатором. После долгих колебаний князь решился на первое, как более согласное с его личной храбростью и слабостью воли. Да и чего ж опасаться, Не служил ли по рукой безопасности Самый день свидания 17 сентября День именин царевны Софьи Алексеевны? Можно ли бояться ему, князю Хованскому, Обожаемому стрельцами, Готовыми на защиту его встать поголовно? Да ведь и не один же он и поедет-то На свидание в село Воздвиженское. С ним будет его многочисленная дворня И хоть немногочисленный, но верный отряд стрельцов, которых не испугает какой-нибудь мужичий сброд, вовсе непривычных к кратному делу. А между тем, свидевшись лично с царевной, он досконально узнает положение дел и вернее может определить свои будущие отношения. Неприветливо проглянул на свет Божий день 17 сентября. Однообразным сереньким полотном – Закуталось так недавно сиявшее и блестевшее голубое небо. Мелкий, почти нераздельный для глаза дождик, моросил без устали, образуя какой-то сплошной туман. Сырой воздух с резким ветром обхватывал человека, проникал под его одежду и раздражал даже привыкшие к всякой непогоде нервы. В такую непогодь дороги становились почти непроходимыми. Грязь налипала к колесам, уходившим по ступицу в размокшие колеи, лошади тонули в топкой глине, откуда с трудом выдирали ноги. Угрюмо подвигался небольшой поезд и свита князя Хованского в это утро по дороге к селу Воздвиженскому. Но уж погодка! И что это, батюшки, вздумалось в такое время тащиться к царевне и за каким прахом? «Бросила Москву, сама виновата, проживем и без нее», — говорили провожатые стрельцы, ежась и кутаясь, протирая глаза, утирая носы и отворачиваясь от свежего резкого ветра. Невесело было и на душе самого князя. Тяжелым камнем лежали на сердце его размолвки с преданным другом, полковником Одинцовым, и с любимым старшим сыном Иваном. Оба они настойчиво уговаривали его не ехать к царевне, не верить льстивым словам, и оба, однако ж, не хотели отделиться и покинуть его в минуты опасности. Одинцов провожал его, а сын отделился только на время, по крайней нужде заехать по дороге в свою вотчину на Клязьме. Напрасно пытался князь рассеять свои мрачные думы, рисуя в воображении ласковый прием царевны, ее внимательность к нему предпочтительно перед всеми боярами, похвальные речи, угодливость его желаниям и, наконец, теплый приют и вкусный обед. Помимо воли непослушная мысль вдруг проносилась от лакомых яств к обезглавленному трупу пустосвято от задушевных звонких речей царевны к свисту секиры над плахой, от фряжских вин к теплой крови. Перекрестился князь, и крест не помогает. «Что за чертовщина лезет в голову?» — говорил он с досадой, отряхиваясь и внимательно всматриваясь в дорожную смурую даль, а между тем снова перед глазами те же бессмысленные глаза пустосвята. И вот кажется князю, будто бы безжизненный труп оживает, глаза загораются ярким огнем, немые уста шевелятся, и вот чудится князю, будто мученик машет ему рукой, зовет к себе».